Глава 16. К полудню Гусев застрелил Очеренова охотника там же в метро, нарезая круги по кольцевой ветке. Очки Вовры предупредили его об опасности. Гусев схватился за пистолет, охотник схватился за пистолет, но Гусев успел чуть раньше, возможно, на какую-то долю секунды. Пуля попала охотнику в грудь, и его собственный выстрел ушёл в молоко, по счастью, никого не задев. Потом Гусев стоял, направив пистолет в грудину вагона, а пассажиры старательно отводили от него взгляд и делали вид, что не замечают ни его, ни молодого парня, истекающего кровью. На следующей станции Гусев вышел из поезда, перешёл на другую ветку и уехал в другой конец города. Адреналин уже не так будоражил его кровь. Бояться можно только до какого-то предела, потом страх уходит, и хорошо, если на его место приходит что-то еще – мужество, любовь к родине, что угодно. Возможно, именно так люди и становятся героями. Но в случае Гусева на место страха ничего не пришло. Безразличие, все поглощающая пустота. Возможно, именно так люди и становятся психопатами. На страничке Гусева в социальной сети кипела жизнь. Люди ругали его и хвалили, обещали убить и хотели от него детей. Ещё люди предлагали еду, деньги, оружие и убежище. Конечно, половину этих сообщений вполне могли оставить охотники, желающие заманить Гусева в незамысловатую ловушку. Но он верил, что по крайней мере половина этих предложений помощи является искренней. Позвонил Макс, сообщил, что шансы Гусева снова выросли до 1 к 20. Гусев принял эту новость с равнодушием. На самом деле, шансы всегда были 50 на 50. либо его убьют, либо нет. Остальная математика его не интересовала. Он вышел на поверхность, купил сигарет, зашёл в небольшое кафе и поел, сидя лицом к двери. Забрался на территорию какого-то заброшенного завода. Там, посреди постапокалиптических декораций, прямо в черте города, его отыскала очередная тройка охотников. Гусев застрелил кого-то из них, заработался рапино в плече и ушёл через систему коллекторов. В канализации воняло и было полно крыс. Охотники полезли за ним, но потеряли его в туннелях. Гусь убрдил по канализации несколько часов, а потом признался самому себе, что заблудился. Навигатор тут, ясное дело, не брал, да и сам телефон не работал. Гусь выбрал место по суше, уселся и закурил. Там, наверху, ходили люди, обычные люди, занятые своими обычными делами, и им было всё равно, что где-то под ними сидит и курит Гусьев, которого уже второй день с упорством, достойным лучшего применения, пытается убить. А потом Гусьева встретил хомяк. Хомяк был диггер. На нем были зеленые болотные сапоги, желтые резиновые штаны, желтая резиновая куртка, каска и налобный фонарь. Еще у него было при себе непромокаемый рюкзак и альпиншток. На кое черт ему сдался альпиншток в канализации. Гусев не представлял. Хомяк пришёл гуся ву прямо по трубе, разбрызгивая вокруг себя вонючие источные воды и с удивлением уставился на глог, насильный ему в живот. Это вот зачем? спросил Хомяк. Это ты в меня стрелять собрался, что ли? Хомяковый вид было лет 30. Он был худой, сутулый и выглядел совсем безобидным. Гусев отвёл пистолет в сторону, но убирать не стал. Времена не те. Так-то она лучше, сказал хомяк. Ты кто? Гусев без пальто. А я хомяк. Почему хомяк? Потому что хомяков бывает, посочувствовал Гусев. А чего ты тут вообще делаешь? Сижу, курю. А если в более широком смысле, меня вроде как убить пытаются, а я прячусь. За что? Ни за что. Ни за что не убивают. Ты, видимо, давно на поверхности не был, сказал Гусев. С утра был, тушёнку покупал, не согласился хомяк. И водку. Хочешь водки, Гусев? Хочу, сказал Гусев. Тогда топай за мной. Они пришли в небольшой закуток, где хряк держал свой нехитрый скарб. Воняло тут не так сильно, а может быть, Гусев просто привык. Дигер зажёг спиртовку. Поставил на старый обшарпанный стол банку тушёнки, выложил из рюкзака батон хлеба и бутылку водки. Достал два гранённых стакана, откупорил бутылку. Набулькал по половине стакана каждому, поставил тушёнку греться. Вздрогнули за знакомство. Водка, честно говоря, была так себе, но Гусев всё равно почувствовал благодарность. Теперь рассказывай, потревохамяк, за что тебя пытаются убить? А чёрной лотереи слышал? Слышал. Ну вот. А, -а, -а. сколько осталось? Часов в 12. Ну, это ты удачно зашёл, сказал хомяк. Я тебя так спрячу, что ни одна сволочь не найдёт. Спасибо, но если за мной придут, могут зацепить и тебя. Как придут, так и уйдут, сказал хомяк. Я тут все проходы знаю. Я тебя отсюда в любой конец города вывезти могу. Веришь? Верю. Вот то-то. А по жизни ты чем занимаешься? Дворник я, улицами ту. Хорошее дело. А добил хомяк. Я бы и сам в дворнике пошел, но там же люди вокруг. Не любишь людей? Бесят, сказал хомяк. Я тут ночным сторожем в одной конторе на полставки подрабатываю. И то бесят. А уж улицы мести, по которым они ходят, бррр, они выпили по второй, закусили тушенкой и хлебом. По идее, сейчас еда должна была казаться гусеву особенно вкусной, но этого не произошло. Еда и еда, привкус опасности не сделал ее шедевром кулинарного искусства. Витавший в воздухе запах канализации этому тоже не способствовал. Но ну, и чего ты натворил? внезапно спросил хомяк. В смысле? не понял гусев. Чего ты такого натворил, что тебя в чёрную лотерею разыграли? Ничего, фигня, авторитетно заявил хомяк. И про метод случайных чисел тоже фигня. Никто просто так в списки не попадает. Уж поверь мне, чёрная лотерея это узаконенные убийства, идеальный способ расправиться с конкурентами неугодными или просто кому-то мешающими. Знаешь, сколько стоит фамилию в этот список занести? Дорого это. Очень дорого. Ты вот кому мешал? Никому я не мешал. Я вообще не местный. Похоже, хомяк был очередным поклонником теории заговора и во всём видел происки зловещей за кулисы. А, откуда? Из-крепя камеры. А, сказал хомяк. Ты тот самый, Гусев? <comarently> ну да. Хомяк посмотрел на него повнимательнее. Вторая жизнь, значит. Да ещё контора Что ты о ней знаешь? насторожился Гусев. Лет 15 назад их прихватили на незаконном сборе ДНК. Потом ещё была какая-то история с анализами. Один из их учредителей на Евгенике был повёрнут. О, господи, сказал Гусев. Евгенийка-то тут причём? Они же вроде на крионике специализируются. Это только прикрытие, убеждённо сказал Хомяк. Вот, смотри, крионика это ведь очень дорого, да? Допустим, И знаешь, что самое странное? Прогресс вроде не стоит на месте. Технологии развиваются, всё должно становиться дешевле, и оно становится, но только не крионика. Там, как было, очень дорого, так и осталось. И что из этого следует? Что они искусственно удерживают цены на свои услуги на высоком уровне. Зачем? Потому что это фильтр Заморозку могут себе позволить только богатые и успешные. А они, в этих самых успешных, берут анализы, исследуют их ДНК, понимаешь? Они хотят вычленить ген, который за это отвечает. Чушь какая-то. Ген, который отвечает за богатство и успех? Это антинаучно. Дурак ты, Гусев. Не без этого. Ладно, с геном богатства я, может быть, и загну. В конце концов, деньги не всегда достаются достойным. Но все равно там все не чисто. Вот они тебя для чего разморозили? Для рекламы, сказал Гусев. Но вообще-то в этом вся суть. Тебя замораживают, а потом размораживают. Если тебя только замораживают, в этом нет никакого смысла. Кто будет платить за то, чтобы вечность пролежать в морозильнике? Ну-ну, сказал Химик, разливая остатки водки. Ам, тебе не кажется, что над нами кто-то проводит эксперимент? Над всеми нами, в смысле, над страной. Ты ещё скажи, что с самого 17 -го года, который 1900, не исключено. Ну, ты сам посмотри. Войны и революции у всех бывают. Но потом какое-то время всё ровно идёт. А у нас, как началось, так до сих пор закончиться не может. То революция, то война, то перестройка. То кризис, мы от них только культа в личности штук пять пережили. Это когда мы успели? А! Отмахнулся Хомяк. Ты ж все равно мне не веришь. Давай лучше выпьем. Давай выпили. Тушонка закончилась, хлеба осталось еще полбатона. Гусев блаженно откинулся на клочь ногом стуле и закурил. Хомяк смерил его неодобрительным взглядом, но промолчал. Часто здесь бываешь? спросил Гусев. Я тут живу. Почему? Потому что наверху люди, законы, общество и прочая ерунда. Настоящая свобода бывает только под землей. Он открыл потайной лючок в полу, вытащил оттуда ноутбук, запитал его от провода, висящего на стене, второй провод, подозрительно похожий на оптоволокно, всунул в соответствующий порт. У тебя тут и интернет есть? А то ж. С гордостью сказал хомяк. Причем настоящий интернет, свободный, без всяких ваших паспортов. напрямую в сеть подрубился. Подрубился. Передразнил гусь-хомяк. Много ты в этом понимаешь? Мало. А я много. Я раньше в отделе информационной безопасности одной корпорации работал, пока не выгнали. За что выгнали? Интересно стало, чего охраняю. И что там было? Да, ерунда всякая. Конфиденциальная информация, полезная только для тех, кто в теме. Я прочитал и забыл, даже копировать не стал. А меня всё равно выгнали. Ещё и расписку взяли, что к конкурентам не пойду и вообще по профилю работать не буду. А если бы пошёл, тогда суд. Ты видел, какие теперь суды? При воспоминании о том, какие теперь суды, гусиво передёрнуло. Видел, констатировал хомяк. Даже судился с банком. Проиграл, проиграл. Ну, вот у корпораций примерно такие же адвокаты, только чуть покруче. Поэтому ты теперь сторож. Не только поэтому. Устал я от того, что сверху. Понимаю. Даш ноутбук погонять. Да бери. В первую очередь Гусев разыскал информацию про своего двойника, убитого вчера. Лавинский Николай Алексеевич, 31 год, москвич, не женат, работал стратегическим менеджером в крупном банке, жил в Печатниках, не был, не состоял, не привлекался прямо как Гусев в своей предыдущей жизни. Внешнее сходство было поразительным, но ещё поразительнее оказалось то, что и детские фотографии, вывешенные в социальной сети, до ужаса напоминали детские фотографии самого Гусева. Как он их помнил? Антураж, ясное дело, был другой. Ребёнок на фото тот же самый. Информации о родителях и любых других родственниках Гусев не нашёл. Парнишка воспитывался в детском доме. "Брат?" спросил Хомяк, заглядывая через плечо. "Нет, я вообще до вчерашнего дня о его существовании даже не слышал". М-апахос. Хотя, откуда у тебя тут, братья? Вот именно. Может, сын по возрасту не подходит. Когда он родился, я уже в холодильнике лежал. Не родственник он мне, это точно. Значит, просто двойник. Так бывает, наверное. На форме охотников было затише. Последние сообщения касались того, что Гусев просочился в канализацию, и большая часть игроков сейчас причесывала коллекторы, а телефоны там не работали. Значит, координировать свои действия охотники не могут. Уже плюс. Подземная Москва очень большая, по площади почти как та, которая сверху. Они тебя тут могут годами искать и не найти. Я и сам черт аз два отсюда выход найду. А тебе и не надо. Я тебе покажу. Вот если бы ты меня не встретил, тогда да, тогда бы были проблемы. Когда у тебя говоришь охота заканчивается утром, значит можно отдохнуть, а нас тут точно не найдут, не должны. Но если что, мы услышим. Звуки по туннелям далеко разносятся. Если я в таком состоянии засну, то меня и пушка не разбудишь, признался Гусев. Это ничего, я ото спать не собираюсь. Вон там матрас есть. Постельного белья, правда, предложить не могу, не обессудь. Сервис, конечно, не европейский, но сойдёт. Решил Гусев устраивайся поудобнее и сам не заметил, как заснул. Во сне Гусев играл в дум. крался по тёмным туннелям, иногда по колено в воде, осторожно заглядывал за углы и стрелял во всё, что шевелится. Во сне, как и в игре, патроны у него не кончались, что выгодно и сторону отличалось от реальной жизни. И ещё тут можно было сохраняться. Когда он проснулся, Хомяк варил кофе на спиртовке. Судя по его виду, спать он так и не ложился. Все время протерчал в сети, глаза красные, волосы взъерошенные, голова после вчерашнего у гусева почти не болела. Да и в целом он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Сходил за угол, чтобы облегчиться, а когда вернулся, Хомяк уже разливал кофе по вчерашним грененым стаканам и сделал нехитрые бутерброды из остатков немного подсохшего хлеба и твердого почти как камень сыра. Гусев сожал бутерброд, выпил пол стакана кофе и закурил. До конца охоты оставалось меньше трех часов, а их тайное убежище так никто и не обнаружил. Интересно, как там сейчас Макс? Все так же переживает за свою ставку, и даже позвонить ему некуда. Знаешь, сказал Хамяк, я тут нашел одну странную вещь. Например? Да, этот твой вчерашний родственник, который не родственник, сказал Хамяк. Любопытно мне стало, да и делать было нечего. В общем, я решил проверить вашу степень родства. Мало ли там что. Взломал больничную сеть, нашёл его медицинскую карту и твою карту тоже нашёл. Извини. В общем, я не медик, конечно, и вообще не специалист, но судя по тому, что я видел, он тебе не родственник. Ну и вот, он это ты, э, сказал Гусев. То есть У вас строение ДНК одинаковое. Я специальной программой сравнивал. Совпадение сто процентов. Даже у самых близких родственников такого не бывает. И что это значит? Либо информацию в сети кто-то подправил, правда с неизвестными мне целями. Либо он твой клон. Клонирование людей вроде бы запретили. Его еще при мне запретили. Или уже можно? Нет, все еще нельзя. Я проверял. То есть по частям-то можно, конечно. Поечку там отростить или сердце, а целиком нельзя. Ну, ты же понимаешь, что официальные запреты это дело такое. Наркотиками вон тоже торговать нельзя, однако ж торгуют. Бред, сказал Гусев. Кому бы понадобилось меня клонировать? Да и зачем? А я знаю. Я что вижу, то и говорю. Ты меня точно не паришь. Вот результаты сохранились. Можешь сам посмотреть. Гусев посмотрел. Он тоже в этом не разбирался, но медицинская программа, сравнивающая анализ ДНК его и Ловинского, действительно выдала абсолютное совпадение по всем параметрам. В случае институт ничего не объяснишь. Строение ДНК штука такая же уникальная, как и отпечатки пальцев. Так что хомяк прав, или данные подделаны, или их с Ловинским на самом деле сотворили из одного материала. Но это ещё не всё. сказал Хамяк и вывел новое изображение на экран. Берёзкин Борис Ефимович, тридцать два года, не женат, коммерческий директор мебельной фабрики. В прошлом тоже воспитанник детдома, и у него тоже было гусиевское лицо. Запустил поиск по медицинским базам данных, пояснил Хамяк. Тоже стопроцентное совпадение. И не говори мне, что так не бывает. Я сам знаю, что так не бывает. Однако ж, вот оно. Допустим, медицинские карты кто-то подделал, пусть и с непонятными целями, но лицо, лицо-то зачем подделывать? И всё же в версию с клонами Гусев уверить не хотелось. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Ты мне можешь все эти данные на флешку какую-нибудь скинуть? спросил Гусев. Я потом на досуге поизучаю. Зачем флешку? Я тебе просто в телефон всё закачаю. А, ну да. Гусь в передахами купил сланный максимум смартфон и ту последил, как тот перебра свои данные. Какие-то странности вокруг тебя творятся, парень, сказал хомяк. Это да, но я всё равно не понимаю, зачем кому-то понадобилось меня клонировать. Может, ты истинный ариц или что-то вроде того? Вряд ли. Или генотип у тебя очень хороший. Ты часом не гений какой-нибудь? Вроде бы нет. По крайней мере, я за собой ничего подобного не замечал, а если бы был гением, наверное, заметил бы. Многие или гении знают о том, что они гении. Задался философским вопросом хомяк. Понятия не имею, я их не слишком много встречал. Существует ли что-то, что ты умеешь делать лучше всех? Нет, сказал Гусев. Я вполне обычный человек. Да и клоны мои, если они клоны, тоже не музыканты и не ученые, как видишь, и даже не писатели. Ну, тогда я не знаю. Вот тебе факты, сам с ними разбирайся. Ты меня на поверхность-то выведешь, а не рановато тебе на поверхность. Спросил Хомяк и посмотрел на часы. Ну, так не прямо сейчас, а попозже. Выведу. Мне все равно сегодня на работу идти. Как тебя найти-то потом? Дорогу сюда я уж точно не вспомню. Телефон есть? Только рабочий, сказал хомяк и предиктовал номер. Я с восьми вечера дежурю. Через день возникнет такое желание, звони, посидим, водки выпьем. Ты-то вроде человек нормальный, в отличие от. Мне вообще крупно повезло, что я тебя встретил, сказал Гусев. Это да, согласился хомяк. Мне тоже повезло. Была на любопытная у тебя история, попробую побольше раскопать. Любопытство отличительная черта хакеров. Дара, сбежишь это хак был. Там защита игрушечная. Её любой школьник обойдёт. В смысле, нормальный, конечно, школьник, а не среднестатистический, который на уроке информатики предпочитает в игрушки играть или девок голых в интернете рассматривать. Я бы не обошёл. А что, в твоё время уже информатику преподавали? Нет, мы ещё при помощи камешков всё считали. Ну, уже после того, как мама ото дубинами забьём. Так, за приетерскими разговорами они провели ещё 2 часа, когда хомяк внезапно приложил палец к губам и погасил свет. Шаги. Идёт кто-то. Гусью прислушался, но ничего нового, на фоне журчащей вдалеке воды так и не услышал. Однако мнению профессионала стоило довериться, и гусь вытащил пистолет. Немного поколебавшись, предложил трофейный TT-хемику, но тот отказался. Стрелок из меня тот ещё, прошептал он в ответ. Тот и от меня помощи не жди. Сколько их? Двое, может, больше. Идут справа. Метров 500 осталось. Уйти успеем? Думаю, да. Хомяк упаковал ноутбук в непромокаемый чехол и сунул его на прежнее место. Нахлобучил на голову каску. Налобный фонарик зажигать не стал. Они выдвинулись, преодолели 20 метров до развилки. Повернули налево, стараясь издавать как можно меньше шума. После ещё двух поворотов гусьив начал думать, что пронесло. Но хомяк замер, напряжённо слушиваясь. Переди кто-то есть. И что делать? Попробуем на уровень выше залезть, сказал Хомяк. Сколько там до конца? Меньше часа. Хомяк кивнул. Они развернулись до топли до предыдущей развилки и на этот раз Хомяк выбрал другое направление. Теперь они уже не шагали по туннелю, а практически ползли на четвереньках по какой-то трубе. Хорошо хоть, что воды в ней не было. Метров через двести обнаружилась ржавая металлическая лестница, ведущая наверх. Хомяк залез по ней первым, махнул гусю рукой, говорит: "Поднимайся, тут всё нормально". Но едва гусьу шагнул на первую ступеньку, как тело диггера упало на него сверху и сбило с ног. Падая, он прилужился затылком о пол. В глазах потемнело. Сверху на нём лежали 60 кг чужого веса, и на лицо стекала какая-то тёплая жидкость.